Глава четырнадцатая. Всё происходит со сверхзвуковой скоростью, и в том же темпе бьётся моё сердце. Мост рассыпается, и мне кажется, что Кэти летит вниз вместе с обломками. К счастью, моя подруга успевает уцепиться за камень, чтобы не упасть в пропасть. А, помогите!» — кричит она со слезами. Нас охватывает паника. Кэти делает всё возможное, чтобы не сорваться вниз. Видно, сколько усилий ей это стоит. Пальцы, которыми она вцепилась в камень, побелели. «Элена, я соскальзываю!» Я бросаюсь к подруге и хватаю её за запястье, чтобы вытянуть наверх. «Не волнуйся, ты не упадёшь!» Я пытаюсь успокоить Кэти, но сама в ужасе. «А вдруг она сорвётся?» Я чувствую, что теперь и меня тянет вниз. Если мы продолжим в том же духе, то скоро обе полетим в пропасть. «Ребята, цепляйтесь за меня и покрепче!» — кричит Лукас, обхватывая меня сзади. Дилан и Сэм так и поступают, и в мгновение ока получается крепкая цепочка. Я тяну к Кэти, Лукас — меня, Дилан — Лукаса, а Сэм — Дилана. В конце концов, ценой неимоверных усилий, мы вытаскиваем Кэти. «Я чуть не умерла!» — выдыхает она в изнеможении. «Все мы выжаты, как лимон!» «Чуть не считается!» — отвечаю я, пытаясь отдышаться. «А теперь можно и в замок войти!» Открыв дверь, мы замираем в изумлении. Прямо перед нами тронный зал — а мы стоим на внутреннем балконе верхнего этажа замка. «Начинаю понимать, почему никто не охраняет этот вход», — шепчет Кэти. «В зале только стражники, несущие караул у разных дверей. Но тут внезапно появляется королева, а за ней еще два стражника, которые волокут за собой Эмму. Моя сестра возмущается, не смолкая. «Отпустите!» «Говорю же, у меня есть дом и семья. Родители заявят в полицию!» — кричит она, а королева увлекает ее к неприметной старой двери. Я сразу же узнаю эту дверь. За ней томятся Ансель и другие дети. «Вот ведьма!» «Эй!» — кричу я с балкона, и королева поворачивается в мою сторону. «Элена, что ты делаешь?» — шипит Лукас. «О, кто здесь!» — восклицает королева со зловещей улыбкой. Стражники тоже меня видят и угрожающе перехватывают оружие. А Эмма замирает с открытым ртом. «Я поняла, что это твоя младшая сестра, когда она оказалась такой же упрямицей, как ты!» — смеется королева. «Вы по мне соскучились? Учтите, я ее не похищала. Она сама явилась». Лелена вытащи меня отсюда хнычет эмма, но королева прикрывает ей рот ладонью. Чтобы спасти ее, вы должны сделать две вещи: первое: остаться в капри и выполнять свои обязанности. второе: передать мне священный амулет моей семьи. Отдать ей ключ, да она с ума сошла. Отпусти мою сестру. — приказываю я, пока мы сбегаем по винтовой лестнице, ведущей с балкона. «Стой там!» — рычит королева. Я решительно направляюсь к ней, и, когда нас разделяет всего несколько метров, отвечаю. «Нет!» Я хватаю Эмму в охапку и увлекаю ее в сторону. Но королева-кристалл мгновенно реагирует и направляет на нас свой жезл — Из него вырывается искрящийся шар и летит прямиком в меня. Мне чудом удается прикрыть нас, выставив ключ как щит. В суматохе я не сразу понимаю, что мои друзья приближаются к королеве. «Нет, отойдите!» Воспользовавшись тем, что я отвлеклась, королева-кристалл бросает в меня огненный шар, не оставляя времени для защиты. «Элена!» — кричит Эмма, отталкивая меня с линии огня. «О, сестринская любовь, как это прекрасно! Жаль, что я не ощущала такого к Агате!» — произносит королева очень фальшивым тоном. «Будешь играть с огнем, моя прелесть, обожжешься!» Это предупреждение королева произносит холодно. «Я тоже пытаюсь собраться, но у меня болит всё тело. Не забывай, что я могущественнее тебя. Если продолжишь со мной сражаться, будешь снова и снова проигрывать. Я не перебиваю, и королева добавляет. Я предлагаю тебе сделку.